Глава 28. Утро у меня началось на рассвете. Не могла я себе позволить спать больше пяти часов в сутки. Пока остальные встанут к завтраку, нужно сходить в лабораторию и приготовить партию огненной воды. Помимо проверки мэра и подконтрольных ему ведомств, я намеревалась наладить точку сбыта своей продукции. Морти, как взрослый родственник, мог бы помочь при заключении сделок, но он сам еще в подвешенном состоянии. Бумажную волокиту никто не отменял, так что пока кузена восстановят в правах, немало времени пройдет. Опять же, восстановят в правах на средства и земли его отца, но никак не на наше сколином наследство. Мне все равно придется притворяться братом. Как раз остаток времени до совершеннолетия свадьбы уйдет на бюрократические проволочки. «Кармен, постой!» — нагнал меня Морти у садовой калитки. Посторонних в закрытую часть сада я не пускала. Нечего им слоняться у семейного склепа или же вынюхивать рецепты в лаборатории. Хотел попросить разрешения на посещение усыпальницы. Позволишь проститься с родственниками? Доброе утро, конечно. Ты же, Хейдена, имеешь полное право там находиться. Идем. Ступая по расчищенной дорожке, я размышляла. Сумел бы Удольф снова вселиться в тело кузена, раз тот вернул себе разум. Интересно, как вообще призраки воспримут возвращение одного из нас. Впрочем, и так скоро узнаю. Отпирая дверь в склеп, я заметила, что Морти сильно напряжен но списала это на волнение. А вот когда он ворвался внутрь и захлопнул за собой дверь, оставив меня на улице, напряглась сама. Не понимая, что происходит, несколько секунд стояла без движения, а потом дернула за ручку, но дверь оказалась заперта изнутри. Стало не по себе. Я коснулась родового кольца, чтобы вызвать старика, но призрак не откликнулся на мой зов. Припав ухом к дверной щели, пыталась услышать, что происходит в усыпальнице, но было тихо. «Мортимер, открой!» рявкнула приказным тоном. Никаких действий не последовало, и меня сковал страх. Может, я зря доверяла кузену? Что я вообще знаю о парне, кроме того, что его травили? А если... Меня насквозь прошило страшной догадкой, будто молния в голову ударила. А что если Мортимер в заговоре с Боншером? Не просто же так он попросил остаться в поместье до свадьбы и подкараулил меня у склепа. Что этот паршивец задумал? «Мортимер Хейден, выходи сейчас же!» Зверея от злости стукнула кулаком по двери и немного не рассчитала сил, больно ударилась и взвизгнула, вцепившись в кольцо, во весь голос крикнула «Удольф, ты мне нужен!» В груди похолодела, когда никто не явился на мой зов. В панике заметалась вокруг склепа, пытаясь найти другой вход, хотя знала, что он один. Просто кричала, звала и не понимала, что дальше делать. В какой-то миг бросила взгляд на стражников, что охраняли лабораторию. «Ты!» Указала на одного. «Беги в дом и скажи Каризу, чтобы всех на ноги поднял. Немедленно! Пусть они сюда идут!» Страж сорвался с места и скрылся за калиткой. «Ты!» — подозвала пальцем второго. «Сможешь выбить дверь?» Он подошел ко мне, взглянул на мощную металлическую преграду и пожал плечами. «Если только...» — собрал в руках огненный магический шар и посмотрел мне в глаза, ожидая приказа. «Давай!» — жало кулаки. С искренним удовольствием мужчина лупанул по двери, и узор оплавился... Но упрямое полотно выстояло. «Еще!» — кричала на кураже. Маг образовал новый шар, побольше прежнего и занял удобную стойку. С размаху ударил мощной магией по замку. Тот стек на землю каплями металла, но дверь снова выстояла. «Черт!» — от злости проткнула ногтями ладони до крови, зашипела от боли, чувствуя, как от ненависти начинают гореть глаза. «Давай еще!» «Кармен!» — раздался голос Адриана, и я обернулась на шум. Прислуга в полном составе, жених со свекровью, стражник бежали ко мне, сломя голову, обступили полукругом склеп. Надо выбить дверь. Там Морти! скорее, засуетилась, ища поддержки в глазах прибывших. Что случилось? Развел руками Адри. Он закрылся там. Пыталась объяснить запыхавшимся голосом: "Меня не впустил". И Удольф, смотрела на ошарашенную толпу и не знала, как объяснить происходящее. От волнения затошнило, и на миг потемнело в глазах. Но нет. «Я не грохнусь в обморок и вскрою эту проклятую дверь!» «Тебе плохо?» — подхватил меня рыжий за талию, но я отбрыкнулась и посмотрела на свекровь. «Габриэла, помогите!» — взмолилась. Она прищурилась и коротко кивнула. «Отойдите все!» — грозно приказала женщина и встала напротив двери. Размяла шею, будто собираясь совершить прыжок, и вытянула руку вперед. Прицелившись, словно сейчас выстрелит из винтовки, что-то прошептала. От ее плеча по тонкой руке задымилась зеленая магия, скопилась размытым облаком на кончиках пальцев. У меня сердце замерло, когда из бесформенной дымки образовался арбалетный болт. Острие было направлено точно в цель и сорвалось с хрупких фаланг в немыслимой скорости, пробив дыру в замке. Дверь жалобно скрипнула. И распахнулась. На всех парах я ринулась в склеп, залетела в мрачное прохладное помещение и увидела Мортимера. Припав телом к закрытому каменному гробу отца Кармен, парень сотрясался в рыданиях. Не обратил на вторжение никакого внимания, просто упивался горем и отчаянно стучал кулаками по безразличному мрамору. «Морти!» Позвала тихо, но он выставил ладонь вперед, жестом прогоняя всех из усыпальницы. «Никогда еще я не чувствовала себя так паршиво». С виновато опущенной головой вышла наружу и осела на траву. «Кармен, что случилось, не понимаю!» Опустился передо мной на корточки Адриан и заглянул в глаза. «Не знаю», — отозвалась мертвецким голосом, и в голове промелькнула мысль, что все равно с кузеном что-то не так. «Куда делись родовые привидения?» «Ты на себя не похожа. Идем, отведу тебя в дом». Заботливо приобнял меня за плечи и попытался увезти. Ага, так я и ушла, не разобравшись с проблемой. «Нет, Адриан!» — высвободился из объятий. «Не нужно!» «Я тут еще побуду. Габриела, спасибо большое за помощь! Карис, пошли за кузнецом, нужно восстановить замок на двери и... Никого сюда не пускайте, пожалуйста!» «Адриан, ты не мог бы присмотреть за Морти? Лучше бы его еще раз показать Энджеральду. С трудом заставила себя подняться и заняться делом. Наши планы никто не отменял, и огненная вода требовалась для продажи и заключения контрактов. Заботу о кузене неожиданно взяла на себя свекровь. Стоило тому показаться на пороге склепа, как она подхватила его под руку и увлекла за собой, расспрашивая о погоде и прочих нейтральных вещах. Я же прогнала через куб партию браги, разлила получившийся напиток по бутылям и флаконам и только после этого вернулась в склеп. «Удольф! Ты где?» — позвала хранителя. «Ты мне срочно нужен! Куда ж ты делся, когда так нужен? А ну!» Подошла к алтарю, поморщившись, проколола палец об острый край и поделилась несколькими каплями крови. «Эй, родственнички! Кто-нибудь, отзовитесь!» «Ну, это уже наглость!» — разозлилась, когда и на кровавый зов никто не ответил. «Совсем страх потеряли? Значит, вот чего стоит ваша поддержка!» Когда Рот находился на грани исчезновения, то все собрались. А как дела пошли на лад, можно и забить на обязательства. Что вам такого, сказал Морти, что попрятались по углам, как крысы? Если что, кузен пока еще не в себе. Его долгое время травил муж Биаты, как и ее саму, и остальных Хейденов. Он по воспоминаниям только потерял отца, а теперь узнал, что и дяди, и тети нет. Мортимеру потребуется время, чтобы принять изменения, произошедшие за то время, пока он находился в беспамятстве. Ладно. Если надумаете объявиться, знаете, где меня искать. Ушла так и не добившись результата. У самой из головы не шло, что не так с Мортимером. Вдруг и вправду умом тронулся. Или яд до конца не выветрился. Странно, что вчера Кузен выглядел адекватным, да и с утра ничего не наводило на подозрение. За завтраком я больше молчала и поглядывала на Морти, наблюдая за его поведением. Он был задумчив и мало разговаривал хотя Габриэла постоянно обращалась к нему с каким-нибудь вопросом. «С я столкнулась у постели Колина, которого забежала повидать перед отъездом. Вы уже осматривали Мортимера сегодня?» Поинтересовалась после того, как узнала о самочувствии Колина. С ним пока никаких изменений не было. Осматривал, подтвердил целитель и провел ряд тестов. О результатах говорить пока рано, но лицо сильный стресс и неприятие действительности. Не забывайте, что парень только выглядит взрослым. На деле подросток, недавно потерявший близкого человека. Отнеситесь к этому с пониманием и не требуйте от него многого. Ясно. Тяжело вздохнула, а я так рассчитывала на его помощь. Видно, поторопилась. Спасибо, Энджи. Что бы мы без вас делали?